Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга 8. На пути к могуществу. Читает Сергей Дедок. Часть вторая. Глава первая. Тени на стене. Геровато-зеленое пламя вспыхивает в сумраке пещеры. Просторный подземный грот должен надежно укрыть от чужих глаз идущую к нам подмогу. Пламя гудит, разгораясь все сильнее, и бронзовая жаровня с трудом удерживает пляшущий в ней путеводный огонь, служащий маяком для Нага и его людей. Сейчас в двойной спирали, я уверен, они так же, как и мы, пристально вглядываются в портальную арку в ожидании когда та откроет путь сюда. Пламя медленно разрастается ввысь в ширину, обволакивая стену пещеры, становясь похожим на мерцающую тонкую пленку. Скалы и камни вокруг становятся хрупкими, зыбкими, словно отрисованные неумелой рукой на холсте, начинают терять четкость и объем. Мы все замерли в нетерпеливом ожидании. Змеиеды два с половиной часа назад под пологом ночи перешли границу мертвых земель, вступив на территорию Железного Братства, запросто обманув сразу двух их летунов, патрулировавших границу. Такая уверенность в своей способности скрыться от технических средств наблюдения настораживала. Либо они готовились к условиям конкретно этого мира, и у них здесь серьезный интерес, либо мы напоролись на очень сильных игроков, любой из вариантов не радовал. К тому же они, как по нитке, двигались за нами следом, несмотря на все предпринятые меры. Их разведчики превосходили наших на порядок. Так что у «Звезды» все было крайне плохо. Половину ударной колоды в откате находились мы на условно-враждебной территории без возможности самостоятельно покинуть этот мир, где местные почти наверняка примут нас за мутантов, с которыми у них разговор короткий – И на хвосте у нас висел целый рейд игроков из враждебного клана. И если первые два пункта были относительно некритичными, то последний заставлял с большой надеждой вглядываться в путеводное пламя в ожидании подкрепления. Внезапно для себя я осознал странную мысль, что устал от ответственности за жизнь моих бойцов. Уж слишком сильно давил этот груз принятия решений и возможных последствий моих приказов. И для меня стало неприятным открытием, что жду появления Нага не только ради получения помощи и защиты, но и для того, чтобы спихнуть на него лидерство в этом рейде. Столько лет путешествую в одиночку по осколкам, и я не привык отвечать за кого-то кроме себя. И сейчас, столкнувшись с трудностями, пытался переложить это бремя на кого-то другого, спасая от возможных потерь себя самого. Для меня все это было подобно озарению настолько неожиданному, что, растерявшись, я даже пропустил момент, когда сквозь мерцающую тонкую грань, разделившую два мира, шагнул первый из бойцов дома змеи. Один за другим, вооруженные до зубов, они тонким ручейком потекли в пещеру, а я растерянно копался в самом себе, и только появление нага привело меня в чувство, заставив собраться». Шепчущий, окинув взглядом просторный грот, довольно ухмыльнулся. Его явно вдохновляло все происходящее. Он даже предстал с новой для меня стороны. Я привык видеть его хитромудрым политиком, интриганом и дипломатом, но не воином, радующимся предстоящей схватке. Наг же, подползши ближе, негромко произнес. «Рен, Скэр, нам есть что обсудить». Голограмма возникла над проектором, активированным скером. В ней отражалась окружающая нас местность с высоты птичьего полета. Все увиденное нашими крылатыми разведчиками и сохраненное в памяти компаса сейчас было видно, как на ладони. Узкие складки полей, каменные росы пескал и безбрежное море песков. А также зловеще горели красным точки наших преследователей. «Информация устаревшая», — предупредил я Нага, — вглядывающегося в проекцию местности. Эти гады уничтожали всех наших воздушных наблюдателей, стоило только тем приблизиться на расстояние прямой видимости. Сирин-охотник неспешно протянул нак, думая о чем-то своем. Серебряное существо призыва, что как раз и специализируется на устранении различных летунов, слишком близко приблизившись к хозяину карты или объектам, которые охраняет. Скорее всего, у него расширенная зона поиска, иначе бы он твоего Кондора не достал. Высказавшись, Нак снова надолго замолчал, продолжая изучать карту. «Не понимаю», — наконец прошипел он, — «то ли это ловушка...» И раздраженно махнув в сторону проекции скал, мимо которых двигались преследователи. «То ли глупость...» У Балах и Эшхарин не дураки, значит, ловушка, продолжил он разбивать свою мысль вслух. Но если ловушка тогда в чем она и где тот капкан, который должен нас словить или убить? Этого всего он ткнул в красные точки слишком мало, чтобы победить меня. У балах восемьдесят циклов назад перешагнул рубеж полководца, И всего лет сорок, как получил право создать свой малый дом. Эшхарин опасней. Об этой пронырливой ящерице я мало что знаю. Она хорошо скрывает свои возможности и таланты. Но все равно в игре всего двести сорок циклов числится в главном доме ящеров. И среди его полководцев даже не входит в десятку сильнейших. Остальных в расчет брать не стоит». «Обычные бойцы, в лучшем случае, с парой-тройкой их золотых карт у сильнейших...» «Тогда на что они рассчитывают?» Он снова, прищурившись, уставился на карту. «Возможно, ждут подкрепления от дома ящеров», предположил Саошен, прибывший вместе с остальными и сейчас участвовавший в совещании. «Не думаю», — отрицательно качнул головой Нак. «О делах в доме ящера...» Я знаю едва ли не лучше, чем о том, что происходит в моем собственном. И сбор крупных сил я пропустить не мог. Сюда выдвинулась лишь пара усиленных звезд. Их видели на площади прибытия. Но этого тоже слишком мало. По сути, я могу уничтожить и и эту пару звезд в одиночку, даже не слишком растратив ударную колоду. Они словно нарочно подставляются под удар — И этого я понять не могу. Ни у балах, ни эшхарин, чтобы я о них не думал, не являются глупцами. Они словно приманка в мышеловке, жаждущие захлопнуться. Только как я не вглядываюсь сюда, он ткнул в калаграмму. Не вижу капкана. Но он есть. Я его нутром чую. Инак раздраженно зашипев, плюнул чем-то темно-зеленым, начавшим подозрительно пузыриться на серых камнях пола. «Возможно, они усомнились в вас, владыка», — неожиданно подал голос Скэр. «Ящеры явно не могли предположить, что вы, бросив все свои дела, станете нас спасать. По сути, кем являемся мы для них? Небольшой передовой разведгруппой, не представляющей особой ценности», Расходным материалом, которым часто и легко жертвует любой крупный дом Посылает в по сбору информации, как правило тех, кого легко можно заменить И то, что вы выдвинетесь нам на помощь, да еще и с сильнейшими бойцами нашего дома Противники, скорее всего, даже не учитывали в своих планах И тогда все становится просто и непротиворечиво Змеиеда, случайно встретив нашу стандартную разведгруппу своим серьезным рейдом, из-за вражды между нашими домами пустились в погоню, стремясь уничтожить нас, разумно предположив, что вы вряд ли будете рисковать собой ради пары наемников и тройки обычных бойцов. А дополнительные звезды вызвали, чтобы они закончили за них прерванное дело. И миролюбивый, в общем-то, Ребер платоядно оскалился. Надеясь... Этим фанатикам всерьез достанется от их владыки за самовольное изменение планов. Да, уж шепчущий мысленно улыбнулся словам Скэра. «Если он будет так разбрасываться своими бойцами, то весьма скоро станет единственным лидером дома, состоящего из одного игрока, его самого». В общем-то, смысл в сказанном был... Все в рассуждениях ученого казалось очевидным и логичным. Для любого другого, но не для Нага, так долго варившегося в игре хаоса. Он чуял ловушку, любезно расставленную для него врагом. Но не это было сейчас главным, совсем не это. Он хорошо помнил старые времена полководцев и владык, казавшихся исполинами по сравнению с нынешними. В его памяти вновь ожил глухой голос старого змея, правившего когда-то их домом. «Умей чувствовать и читать события, происходящие вокруг тебя. Через них владыка игры являет свою волю. И если почувствовал его внимание к себе, сумей понять и предвосхитить его желания. Можно стараться противостоять надвигающейся волне или пытаться от нее бежать» а можно смело, шагнув вперед, рискнуть ее оседлать. Смеющийся господин недоволен. Нак почти физически ощущал его гнев. Слишком многие забыли о том, зачем они появились в игре, для чего им были даны власть и могущество. Всего лишь смертные, оказавшиеся бесполезными в своих мирах, получив новый шанс и силу Бога, они возомнили, что та принадлежит лично им. После Кейдана, перетряхнувшего мир игры сверху донизу, игроки младших и средних уровней, обретя свободу от державших их в ежовых рукавицах кланов и почуяв новые многообещающие возможности, бросились сами выбирать себе дорогу к трону владыки. Слишком многие начали устраиваться поудобнее, заботясь лишь о своем комфорте, используя двойную спираль как дармовое убежище. Другие, подгребая под себя любую силу, до которой смогли дотянуться, не брезговали идти на поклон к чужим духам и башкам. И хотя желание жить желательно хорошо и быть сильнее прочих естественно для всех разумных, слишком мало кто из хаоситов задумывается, а зачем вообще они нужны господину. Развлекать его не смешите. Пусть его именем обманываются дураки и простофили». Собирать кровавую жатву, так владыка бог хаоса, а не войны или разрушения. Да и не надо давать для этого столько силы своим служителям. Смертные отлично справляются с разрушением сами. Хаоситы, добиваясь своих целей, должны нести изменения вовне, а не ограничиваться мерком своей личной жизни. Не можешь пока менять чужие судьбы, ставь на кон свою». Раз за разом, встречая грудью волны жизни, погружаясь с головой в новое и неизведанное. Развивайся или теряй, но меняйся. Многие же, забыв об истинной сути своего служения и найдя свою нишу, лишь заботятся о сохранении достигнутого. И то, что владыка хаоса в очередной раз долго терпеть этого не будет, для Нага было вполне очевидно. «Время очищения кровью и огнем должно было наступить, и оно пришло. И теперь несобранные веками карты имеют значение, а благосклонность хаоса. Что толку от золотых карт, если они сравнялись по силе с серебряными, сохранив при этом свой долгий откат? Глобальные перемены были предсказуемы, как и то, что прямо сейчас повелитель игры подталкивает нависшую лавину грядущей войны». И в этом испытующем пламени грядущих сражений он избавится от лишних, передав свою силу тем, кто окажется ее достойнее. Шепчущий не боялся предстоящей схватки. Плохо было только то, что он не понимал логики в действиях врага. Поэтому лучше было бы избежать невыгодного боя, чтобы не действовать в рамках созданного противником плана и разорвать паутину навязанных поступков, нанеся удар в выбранном уже самим нагом времени и месте. Но во всем произошедшем он явно чувствовал волю владыки, и, уклонившись от схватки, сейчас он все равно не сможет избежать проверки силы в будущем. На этот раз он к ней готов и пусть всего лишь частично, но контролирует линию событий, А вот второго такого дара от господина он может больше и не получить. Значит, нужно драться». Глава Дома Змеи долго молчал, решая, что делать. Наконец, приняв решение, четко произнес. «Действовать будем так. Вы пятеро», — он обвел взглядом звезду Рена. «Отходите сюда», — и указал когтем на карте перевал, что вел в соседнюю широкую долину с быстрой полноводной рекой. Начнёте движение через час. Создайте видимость, что спасаетесь бегством. Саашен, берешь десяток бойцов и выдвигаешься сюда. И выделил скалу, возвышающуюся над расселиной в дальнем конце лощины, смежной с приютившей их террасой. Используешь теневой покров и высшее сокрытие, чтобы вас не засекли. Я с оставшимися бойцами буду ждать врага, «Здесь!» — он ткнул в противоположную стену ущелья. «Ударим с двух сторон, пропустив передовой отряд. Здесь и здесь!» — карта услужливо увеличила ненадежно склонившиеся над узким проходом зубья скал. «Заложим плазменные мины, и как только втянутся основные силы, подорвем их. Постарайтесь накрыть полководцев. Дальше наносим одновременный удар, добиваем выживших». «Как только схватка начнется, Рен, ты со своими бойцами по моей команде возвращаешься назад с помощью массового переноса. Метку мы поставим и перекрываешь выход из ущелья, стараясь по возможности уничтожить передовой отряд врага, что мы пропустим». «Владыка», — торопливо спросил Скэр, — «не проще ли мины заложить э, сюда?» и указал на дно расщелины. «Плазменные мины — это мощное оружие», И при взрыве мы сможем уничтожить большую часть сил врага, даже полководцев. Вряд ли они активируют самые сильные свои доспехи настолько заранее до ожидаемого ими начала схватки. Не стоит врага считать глупее себя. У балах не идиот. Наверняка они будут проверять дорогу, опасаясь оставленных противником ловушек. Высока вероятность, что могут засечь и наш сюрприз. «Какие будут указания по использованию карт и снаряжения?» уточнил Саошен, запоминая вместе со всеми план предстоящего сражения. «Этот мир — подходящее место для применения техновооружений. так что делаем акцент на принесенном нами оружии, заодно на практике проверим его эффективность. Карты с большим сроком отката экономим. Я опасаюсь ловушки». В любой момент могут вмешаться основные силы Дома Ящеров или и вовсе произойти что-то непредвиденное. Так что лучше быть готовым ко всему. Как после боя будем распределять полученные трофеи, поднял пусть и кажущийся несколько преждевременным, но и необходимый вопрос я. Мы с Меджем подписали контракт на проведение разведки, а не на участие в боях Дома с игроками из враждебного ему клана. «Игра полна сюрпризов», — пожал плечами шепчущий. «Всего предвидеть невозможно. Но предлагаю все добытое разделить на доли и распределить между всеми участвовавшими согласно кодексу нашего дома». «Но мы не являемся членами вашего дома», — возражает мой фантом. «Поэтому предлагаю использовать правила дележки кланов-наемников». Убедительно, — прошептал я, повернувшись к Нагу, стоявшему рядом. Тот, так же, как и я, с видимым удовольствием наблюдал за спором, начавшимся между моим и его двойниками у костра. «А наши враги не смогут понять, что это не мы?» «Нет», — прищурил Наг. «Эти мясоеды слишком кровожадны и вспыльчивы. После того, как упустили артефакт, они будут гореть ненавистью, Ведь знатно потратились на попытку его добыть, а не перепроверять собранную по нему информацию. Ограничиться той, что я им подкинул, чтобы заглотили приманку, злорадство отчетливо проскользнуло в спокойном голосе. Поэтому об основных возможностях зеркала они даже не подозревают. Есть неоспоримые преимущества в том, чтобы получить божественный артефакт законным путем честно выполнив задание Мараны, Да, он мог себе позволить некоторое самодовольство, а я не удержался и завистливо вздохнул. Если таковы истинные возможности полководцев, опирающихся на собственный клан, то мне придется как следует постараться, чтобы найти среди них свой путь. Когда шепчущий только прибыл в пещеру — Из его активатора вырывалась золотистая волна, проверяя наличие ненужных глаз и ушей. Удовлетворенно хмыкнув, он активировал защиту от наблюдения и добавил к ней добытую из сумки посеревшую от времени рассохшуюся шкатулку, которую пристроил у костра. Так как я не являлся частью клана, мне было предложено окропить ее своей кровью. Пара ударов сердца в колебаниях под изучающим взглядом Нага, и мир дрогнул. Неимоверным образом сдвинулся во всех направлениях сразу и отразился от отделившей меня ото всех невидимой границы. Я вскочил. Я, не я, остался сидеть у костра. Активатор был готов прыгнуть мне в руку, но сам факт присутствия Нага в этом «не мире» заставил взять себя в руки. Одобрительный кивок от одного из старейших полководцев игры, странный жест, и нас поглотила бездна, чтобы спустя мгновение уставиться тысячи зеркал. Созданного зеркалом двойника почти невозможно отличить от оригинала, тем временем продолжал свои объяснения шепчущий. «Твой образ оно скопировало, когда ты добровольно пожертвовал артефакту каплю своей крови. Она передала ему твой характер и память». Ауру, эмоциональный фон, манеры речи, жесты Он будет полностью повторять тебя Так что наблюдатель вряд ли сможет увидеть подмену Жаль, что двойники живут не больше двенадцати часов И солнечные лучи могут разрушить их оболочку Но сейчас ночь, и нам это не грозит Около трех часов до восхода у нас есть К счастью, здесь сутки длиннее, чем в двойной спирали Должно хватить «А он есть», — недоверчиво уточнил я, рефлекторно оглядывая пещеру, этот э, наблюдатель. «И если есть, не помешает ли ему установленная вами защита насладиться представлением?» «Есть, не может не быть», — прошептал Нак. «Никакие карты обнаружения жизни на таком расстоянии не помогут. Вас однозначно ведут, но вы до сих пор живы». «Или ты всерьез думаешь, что вы могли так долго удирать от двух не самых худших полководцев? Чтобы я не думал о ящерах, они хорошие бойцы, и свои титулы у балах сашхарин получили вполне заслуженно. То, что они не могли вас догнать столько времени, полный бред. Значит, вы были им нужны в качестве приманки, ловить на которую можно лишь меня, а следовательно и без наблюдения они вас оставить не могли. С защитой же, что я поставил, ящерицы должны справиться. Я не слишком усердствовал. Есть у меня предположение, какую именно лазейку надо было им оставить. Что ж, логично. С этим я спорить не мог и сам о чем-то похожем думал, не раз проигрывая в уме варианты дальнейшего развития событий. Все-таки возможности обычных игроков и полководцев несопоставимы. Они вполне могут себе позволить использовать на ездовых существах ускорение в необходимом количестве или призыв чего-нибудь летающего. Им даже не обязательно догонять нас всем рейдом. Лидера с помощницей хватит. И что дальше, видя, что Нак, удовлетворившись качеством игры наших двойников, перестал наблюдать за пещерой, Не удержался от вопроса я и оглянулся по сторонам в поисках выхода. В более странном месте мне еще не приходилось бывать. Все пространство вокруг состояло из множества больших и малых зеркал, парящих в темноте. В ближайшем к нам мы и наблюдали за разыгрывающимся в пещере спектаклем. Что мы сможем сделать отсюда, я себе не представлял. Шепчущий же каким-то образом приближал к себе то одно, то другое зеркало и всматривался в них. Хотелось бы знать, что вы собираетесь предпринять. Атаковать? Что же еще? Хмыкнув, пожал плечами Нак, не отрывая взгляда от парящего перед ним зеркала. По-моему, это очевидно. Враг уверен, что контролирует обстановку. Его план начал выполняться. Скорее всего, он в курсе происходящего здесь разговора. Небрежный взмах в сторону костра где обсуждались подробности грядущей битвы. И меньше всего сейчас ждет, что атакует его самого. Идеальный момент для удара. Артефакт ищет всех смертных в округе. И как только он найдет нашу цель, я открою проход. Все необходимые ритуалы проведены заранее. Очередное зеркало, в котором зашевелились смутные тени, подплыло, сменив предыдущее. Дальше я использую карту группового вызова на дуэль. Если мы ликвидируем полководцев, остальные бойцы значения уже иметь не будут. Прикончим их потом. Я не знаю, на что рассчитывают Эшхарин и Убалах. Уб но скрытый дракон в рукаве у них точно есть. Что это, не представляю. Может, открытый контракт на помощь с одним из темных домов или ультимативное заклинание высшего ранга — или технооружие А-класса. Можно долго гадать, этот мир — подходящее место для применения всего перечисленного. Но на арене им это не поможет. Условием нашего поединка будет использование только силы и оружия, полученных от владыки хаоса. Там они будут вынуждены играть по моим правилам и в мою игру. «А если они и это учли?» — спросил я, напряженно слушая Нага. «Вряд ли», — прошепел он, — «великого зверя в любом случае у них нет». «А вот у меня есть», — довольно ухмыльнулся он, когда зеркальце, в которое он всматривался, начало светлеть и расти в размере. «В любом случае тебе не стоит волноваться. В бою я прикрою нас обоих. От тебя требуется во время схватки лишь четко и вовремя выполнять мои команды». Если хочешь расти, опыт в битвах с полководцами тебе необходим, а этот и вовсе для тебя будет бесценен. Да и карты тебе не помешают, особенно полководческие. Я бы справился и один без тебя, но нельзя использовать карту принудительного вызова, не соблюдя условия поединка. С моей стороны, для участия в дуэли... «Должно быть столько же игроков, приблизительно равных по рангу, сколько и бойцов у врага, которых я планирую вызвать на поединок. То есть, чтобы вызвать двух полководцев на дуэль, со мной помимо меня самого должен быть еще один полководец. И ты для этого самая подходящая кандидатура». «Моя доля», — уточнил я, пытаясь хоть что-то разглядеть в увеличивающемся зеркале. «Треть от взятого на мече. Решил, чуть подумав, Наг. «С правом приоритетного выбора карт, наиболее подходящих для моего отряда». «Согласен!» — неохотное шипение в ответ. В этом зазеркалье нельзя было громко говорить. Голос, отраженный от бесконечных зеркал, многократно усиливался и неплохо бил по мозгам, так что я вынужден был шептать наравне с Нагом. «Раз о главном договорились, что у тебя по картам и отряду?» Отряд я непроизвольно поморщился, потрепан. Каменных элементалей осталась половина, а они наиболее универсальные мои бойцы. Водяным нужно пополнить свои запасы воды. Огненные феери в порядке. Колодец заполнен только на две трети их. И то благодаря тому, что феи остались почти без сил. Хранительницы, считай, в строю только двое. Почти половина моей личной ударной колоды в откате. Было крайне неприятно рассказывать, чем закончился для меня последний бой. И хотя я справился, выжил и сохранил звезду, все равно чувствовал себя учеником, еле сдавшим экзамен. «Потому что дурак!» — не удержался от прочувствованного комментария Нак. «Зачем полез на мутантов? У тебя какая задача в этом рейде стояла? Провести разведку и вернуться живым вместе со своими бойцами», а ты в погоне за силой подставил и себя, и моих людей. Ты — лидер рейда, и должен просчитывать все возможные варианты развития событий, а не только наиболее вероятные. Вы в этом мире всего пять дней допросили пару рядовых солдат да зачистили несколько банд явного отребья. И когда неожиданно для себя увидели большое организованное войско мутов — «Ты почему-то решил, что знаешь достаточно и можешь судить об их силе по встречным отщепенцам?» Наг силой выдохнул через расширившиеся ноздри. «Ты же на охоту за головами отправился, а не защищать дорогих для тебя разумных, когда собственные потери не так уж и важны. К тому же сейчас ты платишь не собой, а жизнью звезды». В итоге растратил карты в бесполезные для поставленной цели схватки. И теперь, когда столкнулся с более сильным врагом, тебе нечем его сдержать. Отряд потрепан, половины колоды в откате. И для чего? Тебя местные об этом просили? Нет. Значит, и плату с них запросить не получится. Какой же ты после этого лидер, если своим поступком, не получив никакой выгоды для рейда... Подставил своих людей под возможный удар, а ведь они надеются на тебя!» «Я виновато опустил голову, не зная, что сказать. «Ведь, по сути, мне нечего было возразить нагу на его упрек. Я действительно поступил опрометчиво, не просчитав до конца всех возможных последствий моего решения. Подвел своих бойцов, ввязавшись в ненужный для рейда бой. Все правда, но не до конца». Я хотел помочь и спасти местных жителей, но... Всегда есть проклятое «но». Я не готов жертвовать жизнью Меджа ради незнакомых мне разумных. Вы правы. Только вот если б не моя охота, мы все полегли бы на пороге зоны отбытия. «Удача!» — важная черта хорошего вождя, — серьезно кивнул мне шепчущий. «Только вот полководцы, рассчитывающие на везение...» Мертвецы! На время между нами повисло непонимающее молчание, и только зеркало за спиной росло и набирало яркость. «Ладно», — махнул рукой змей, — «сейчас не до подобных разговоров. Главное, отряд у тебя более-менее боеспособен. Теперь слушай внимательно. У Убалаха отряд ящеров». Центральный подотряд, полторы сотни бойцов, хорошие физические возможности, сильные, быстрые, прочная чешуя и частичная регенерация. Классовая способность, боевая ярость. Что это такое, думаю, объяснять нет нужды. В качестве поддержки у него линеры. Невысокие ящеры с метр ростом, быстрые, подвижные, хорошо метают дротики, как правило, выступают в качестве разведки. Третий подотряд, летающие птеры, здоровенные ящеры, острые зубы и когти, способны бросать камни с высоты. Еще есть малорухи, около дюжины, напоминают крокодилов-переростков, размеров примерно со слона, может чуть больше. Хорошее бронирование, нечувствительны к боли, высокие физические показатели, по сути не опасны, но способны на время ускоряться, развивая высокую скорость. В качестве магической поддержки у него выступают шаманы с холмов идолов. Что они там могут, я точно не знаю, как и набор идолов, который он сейчас применяет. По картам есть несколько мощных ударных. Салютарис, Таяние жизни, Голод Земли и Удар Девяти Ветров. Возможно, появилось что-то еще полного расклада по его колоде не имею. По Эшхарин данных мало. «Знаю только, что отряд у него подземники, но какая разновидность и состав подотряда...» Наг покачал головой. «С этим все сложно. По картам еще туманнее. Известно, что она активно собирает карты из раздела ментала, нацеленные на управление разумом, так что тебе весьма вовремя досталась твоя защита. Видно, слепец к тебе благосклонен». Я кивнул, подтверждая, что внимательно выслушал Все запомнил, и вопросов пока нет Наши, вернее, мои действия, будут зависеть от того, какая нам выпадет арена Продолжил свои инструкции Нак Главное, чтобы не какой-нибудь движущийся лабиринт или дом тысячи комнат Для Гидры нужен простор, но я надеюсь, что применять ее не придется Справимся и так Ящеры уязвимы перед магией смерти У меня почти полный алтарь а в случае необходимости сделаем мост Манны и перегоним энергию из твоего алтаря в мой. Удачно вышло, что тебе элементали достались. Очень неудобный враг, если управлять ими с умом. Твоей задачей будет слушаться меня, подстраиваясь под мой рисунок боя, ну и выжить, конечно. Чувствовалось, что последнее не шутка, а задание, выданное на полном серьезе, и я собирался выполнить его совсем доступным мне усердием. Даже не думал, что мне так скоро выпадет сойтись в поединке полководцев. По зельям и доспехам используют то, что повышает защитные свойства. В этой битве постараемся обойтись без схваток в ближнем бою. Напоминаю, что оружие можно будет использовать только то, в котором есть хотя бы частица силы хаоса, «А вот на личное снаряжение подобное требование не распространяется. Твоя техноброня останется с тобой. Ее защита может тебе понадобиться. Свой отряд выстрой в защитную формацию на случай неприятных сюрпризов». Шепчущий оглянулся на зеркало, которое уже почти выросло размером с человека и, кажется, как-то придержал его рост. «В этом месте карты активировать не стоит». Но подготовить нужные можно заранее. Как только переместимся, ничего не предпринимай, пока не сориентируемся». «Ну, это он мог и не говорить». «И последнее. Предлагаю заключить временный боевой союз со мной в роли ведущего на условиях свободного обмена картами. С возвратом их владельцу по окончании операции. И клятвой не разглашать любые сведения друг о друге и боевых приемах» полученных в процессе. Книга высветила стандартный договор для подобного случая, но я все равно внимательно пробежал его глазами. Вспышка, заверившая его принятие. Несколько минут на подбор карт и проверку снаряжения. Глубоко вдохнуть, приводя в порядок мысли «Все, пора!» Зеркало, наконец, прекратило расти и распахнулось, словно дверь приглашая шагнуть в него, Наак, чуть помедлив первым, прополз вперед, и я, задержав дыхание, шагнул следом.